Глава 21. Хорошая попытка. Ей нужно было привести в порядок мысли, найти точку душевного равновесия. Марина взяла с собой минимум вещей. Всё равно всё необходимое для работы с собой не утащишь. В квартире было непривычно тихо, пусто и совсем нечем заняться. Вечером в дверной звонок позвонили. Марина открыла. На пороге стоял Максим с Машей на руках. Саша стоял рядом и держал в руках огромное блюдо, накрытое белоснежным кухонным полотенцем. От блюда исходил такой запах, что хотелось поскорее снять с полотенца и посмотреть, что там под ним. Ей показалось, что сейчас все соседи выбегут на лестничную клетку. Узнать, что это так вкусно пахнет. А мы тебе жареного гуся принесли, сказал муж, улыбаясь так широко, что Марина тоже невольно улыбнулась. Вот как на него можно злиться. Не выдержал значек, пришёл с миром. Детки, мамочка наша сама готовить не умеет, поэтому мы решили поддержать её в горе, покормить немножко. Покормим нашу маму. Да, в один голос закричали дети. Устами ребёнка, как говорится, глаголет истина. Ну давай, хозяйка, накрывай на стол. А может, домой поедем? У тебя здесь и посуды, наверняка, подходящей нет. Нет, не поедем, решительно сказала Марина. Я ещё не успела обо всём подумать. Ну ладно, накрывай тогда на стол. Сейчас с моими малышами поужинаем и поедем домой без нашей любимой мамочки. Деточки будут скучать и плакать, звать маму, будут плохо спать ночью, просыпаться и спрашивать, почему мамы нет дома. Началось манипуляции детьми, обиженно сказала Марина. Нет-нет, какие манипуляции? Давайте, деточки, сейчас дружно скажем: "Мама, возвращайся домой. Мы больше не будем тебя огорчать". Дети послушно повторили сказанную папой фразу. У Саши получилось очень хорошо, а Маша силилась что-то выговорить, но у неё получилось только: "Мама, я тебя люблю". Эти слова она хорошо умела выговаривать. Марина разрыдалась, потом опомнилась и сказала: "Может быть, вы прекратите соседей веселить? Вон уже все у дверей стоят и в глазки подглядывают. Хватит представления устраивать. Быстро проходите на кухню, съедим вашего гуся". Муж по-хозяйски зашёл на кухню, послал детей в ванную помыть руки. достал большую глубокую тарелку, как специально стоявшую в шкафчике именно для этого гуся. С яблоками гусь? С кое-слёзы спросила Марина. С яблоками, конечно, с чем же ещё? Его обычная весёлость вернулась к нему, и быстро разделав злополучного гуся, он даже рассказал анекдот про психолога. Приходит пациент к доктору и говорит: Доктор, меня никто не любит. Может, ты мне чем-то поможешь? Мерзкий, жирный, плешивый старикашка. И об этом тоже знает, подумала Марина. Вот откуда спрашивается. Хотя да, он же читал все письма. Боже, какой позор! Зачем я всё это хранила? Почему не сожгла? Она собрала всю свою волю в кулак и старалась не поддаваться на провокации. Любое выяснение отношений приведёт сейчас лишь к взаимным упрёкам. Пусть всё идёт так, как идёт. И пусть, как сказал Аркадий, судьба за них решает. Домой она не поехала, выторговав день на приведение себя в порядок. Пусть муж тоже остынет и спокойнее начнёт относиться к проклятым письмам. Хорошая у неё получилась попытка разобраться в ситуации, почти успешная. Вечером позвонил Аркадий. Мариночка, вы не должны терпеть потребительское к себе отношение. Поверьте мне, я в таких вопросах кое-что понимаю. Ваш муж типичный, очень талантливый манипулятор. Сейчас он начнёт вести политику кнута и пряника. «А вы, Мариночка, как всегда, будете терпеть и плакать». «И что делать?» — спросила Марина. «Детей бросить, чтобы он любовницу в дом привел?» «Марина, никого он не приведет. Он просто использует все рычаги влияния на вас. Давит на жалостливую кнопку. Детей использует. Вы не должны поддаваться на провокации. У вас же есть свои деньги?» Нет, Аркадий. Все деньги у нас в семье общие, и имущество тоже всё общее. Бизнес вообще поделить невозможно. Сейчас в связи с перерегистрацией пришлось каждого человека оформлять как индивидуального предпринимателя. Это море работы, просто океан бестолковой работы. Я и в здоровом состоянии с таким ворохом бумаг не справлюсь. Что уж говорить о том, что сейчас я разбита, раздавлена и унижена. Однако на следующее утро раздался звонок из налоговой инспекции. Спрашивали, когда они принесут документы на перерегистрацию, и она, и муж. После разговора Марина решила: нужно оставить все свои дела на любовных и дружжеских фронтах и спасать бизнес. Деньги сами себя не заработают.